Пункт четвертый. Программа действия для исполнителя. Чтобы донести суть музыки, музыкантам требуется мастерство исполнения, а для этого нужна, кроме всего прочего, тренированная моторная система. Эта тренированность объясняет, почему некоторые пианисты способны производить до трех тысяч прикосновений к клавишам в минуту, а некоторые скрипачи могут сыграть 13 нот в секунду. Профессиональный музыкант посвящает жизнь занятиям на своем инструменте. В результате происходят интересные изменения в структурах мозга. Например, пальцы левой руки у скрипачей и гитаристов представлены особенным образом в самотосенсорной, чуткой на тактильное ощущение зонах новой коры, а что касается пианистов, то у них увеличивается плотность серого вещества в особых областях мозга наряду с изменением в организации структур из белого вещества. Серое вещество состоит в основном из тел нейронов, а белое вещество состоит из аксонов, по которым передаются сигналы от одного нейрона к другому. Множество аксонов образуют нечто вроде кабеля передачи сигналов от одного ядра из нейронных тел к другому. Чем выше мастерство, тем экономнее движение». Замечательный музыкант может быть внешне сдержан во время выступления, но это совсем не означает, что его исполнение лишено страсти и воображения. Брайан Мэй, астрофизик и гитарист из группы Queen, играл свои феноменальные соло без излишней жестикуляции. Гениальный Рахманинов был благородно сдержан во время своих выступлений. На самом деле технические трудности исполнения сложного произведения часто просто не позволяют излишних движений. Достаточно представить виртуозность трубача Сергея Накарякова и пианиста Александра Малафеева, и то, как яркая и динамичная передача музыкальной образности сочетается в их игре с внешней экономией движений. Согласно данным, вид музыканта может отвлекать слушателей от содержания исполняемой музыки. Вероятно, именно поэтому Святослав Рихтер, начиная с какого-то момента в своей жизни, стал предпочитать быть почти невидимым на сцене а глен гульд решил вообще избегать публичных выступлений однако есть жанры в которых музыка сопровождается разнообразием визуальных эффектов например опера объединяет звучание оркестра и пение с актерской игрой продуманными костюмами искусными декорациями и мастерским освещением как правило в шоу популярных певцов и рок групп Пение и игра на музыкальных инструментах соединяются с хореографией, сверкающими костюмами и стробоскопами. По законам поп-жанра возбужденная толпа отзывается на представление энергичными движениями. Эти внешние движения существенно отличаются от тех мимолетных мышечных реакций, которые происходят в ответ на тональные запалы во время мысленного путешествия в пространстве тонов. Человеческий разум распознает суть музыки посредством декодирования тональных отношений или флуктуации тональной энергии, которые вызывают легкие изменения мышечного тона. Эта потаенная работа мышц принципиально отлична от энергичных притопов ногой, прихлопов руками и покачиваний головой. Когда мы слышим прелестную мелодию и видим музыканта, скрипача, флитиста, гитариста, исполняющего эту мелодию, то его явные движения диктуются тональным рисунком и ритмом. Исполнение той же мелодии требует разных моторных программ для разных инструментов. Восприятие музыки интуитивно, но ее исполнение требует знаний ремесла.